После той болезни я стала ещё жуще, что ли. Ничего в моём сердце не ёкало. Ничего, только стала ещё сильнее осознавать, как она мою жизнь заедает. Больше всего меня бесила несправедливость. Пропела лето, как стрекоза. Прожила жизнь, как пожелала. И вот на старости лет все вокруг неё крутятся. Дочка, зять. Лекарства, врачи, свежие фрукты. Димка мой совсем спятил, таскал ей из города мандарины, виноград с рынка по дикой цене. Я злобилась и только фыркала. Видела, муж меня не одобряет. Как объяснить ему, Дедомовскому, что не всякая женщина, мать? Не всякая может так называться, не всякая имеет на это право. Помни, как он мне сказал: Ох, Литка, если бы моя мама была жива! Я бы мир для неё перевернул. Вот и переворачивал мой добрый муж мир для Полины Сергеевны. Даже в дискуссию со мной вступил. Она же тебя не в дедом сдала, с родной бабкой оставила, а сама деньги зарабатывала. Ох, Дима, наивный ты человек. Как объяснить тебе, что меня она не любила, что в её сердце жила королева. Всё, никому больше иголка не досталась. Ни мне, ни бабе, ни мужу что развалила она нашу жизнь. А ведь когда-то была семья. А про всё остальное, про то время, когда баба Маня ушла, про Тоньку, про все мои слёзы, про то, как я её умоляла не бросать меня, остаться со мной. Димка бросил однажды. «А ты жестокая Лида и такая злопамятная. Да, я не плюшевая собачка и тявкать научилась и зубы показывать. Всё она учительница жизни». Она постаралась вместе с Полиной Сергеевной. Она дожила до весны. Вернее, до самого начала весны. До середины марта. Помню, как ныло. Ох, доченька, мне бы дали такое как доскрипеть, Хоть до июня. Чтобы в последний раз увидеть, как зацветет наш сад. Не налюбовалась еще. А кто же тебе, милая, мешал это видеть всю свою жизнь? Кто же мешал любоваться? 10 марта Димка уехала в Москву на какой-то семинар по ветеринарии. Зашел к Полине Сергеевне. «Мама, я ненадолго». Она заревела, он гладил ее по руке и спрашивала, что ей привезти из гостинцев. Полина Сергеевна захотела зефиру. Димка уехала рано утром, часов 5. В шесть я встала, поставила чайник и сделала себе бутерброд. С тоской посмотрела на печку. В доме было прохладно, нужно было подтапливать... Вспомнила, как баба моя говорила, «Пришел морток, надевай трое порток». И вправду, на улице было холодно, хотя солнце днем уже пригревало по-настоящему, сугробы плавились, медленно оседая и теряя в весе. У крыльца уже появилась прогалина с прошлогодней травой. Большая луковица, жопкая, опущенная в банку, выпустила тонкие бледные корни и зеленые мягкие мелкие стрелки — Ночью с крыши сползал подтаявший снег, падал громко, пугая кота. Кот выгибал спину и начинал злобно шипеть. Я брала его на руки и клала рядом с собой на постель. Муж мой заметил. Кота ты жалеешь, а вот людей... А ко мне зла не делал, — откликнулась я. Зло приносят только люди. — И как ты только детей учишь, — пробурчал Димка. — Не понимаю. Я выпила чаю, съела бутерброд, я, тяжело вздыхая, пошла в комнату Полины Сергеевны. Этот утренний ежедневный поход был для меня моей голгофой. В комнате было тихо. Я подошла к кровати и наклонилась. Она еще дышала, моя мать. Я уловила ее слабое, почти неслышное и редкое дыхание. Я тронула ее за плечо, а она не реагировала. Я потрясла сильнее. Она чуть повернула голову и приоткрыла глаза. Мне показалось, что она не узнает меня и смотрит куда-то насквозь. «Есть будешь?» — спросила я. «Или чай?» Она, наконец, сфокусировала свой взгляд и чуть качнула головой. Что-то попыталась просипеть, а что? Я не услышала. Наклонилась ближе. «Что? Что ты хочешь? Воды?» Она закрыла глаза. «Ну, тогда спи», — сказала я и вышла из комнаты. Мне нужно было торопиться к первому уроку. Быстро собралась, накрасила глаза, оделась, и у порогу притормозила заглянуть еще к ней. А что я тому вижу нового? Уснула, наверное. Она сейчас все время спит без перерыва. Поменять простынку. Я глянула на часы, время поджимала. Вернусь, поменяю, подумала. Я сегодня у меня три урока. Быстро вернусь, переживет. Я уже. Все равно. В школе я задержалась на полчаса. Заболталась с завучем, а когда вернулась, я не сразу зашла в ее комнату. Я понимала, что ее уже нет. Наверное, да. Не знаю. Боялась. Наверное, это тоже. В голове моей было пусто. Я поставила щи на плиту и села на стол. Нет, надо идти. Вздохнула я и пошла. Полина Сергеевна умерла. Конечно, она умерла. Это было понятно и так. Мне было все ясно еще с самого утра, когда я к ней заглянула. Лицо ее было спокойно и безмятежно, словно она, наконец, отдыхала. Наверное, и так и было, она отдыхала. От боли, страданий, от жизни, от муксовести. Я села на стол возле ее кровати, поморщилась, когда представила все предстоящие хлопоты, расходы. Господи, мы ведь копили на отпуск. Как мы мечтали о море! Я и Димка вдвоем. Я никогда не была на море, ни разу. А как я могла там побывать? Кто бы свозил меня на море? Баба Маня? Тонька или Полина Сергеевна? Кстати, она рассказывала с восторгом в захлеб, как королева однажды взяла ее в Сочи. Ах, Сочи! Ах, темные ночи! А море! А пляж! А шашлыки! А вино! Фрукты! Какие персики! Груши! «Вы таких и не нюхали! Сок течёт по рукам, чистый мёд!» «Вы — это мы, баба Маня и я!» Мы слушали её и молчали. «А чё ж ты, девке груш не привезла?» — спросила её баба. «Тех, что чистый мёд!» Полина Сергеевна захлопала ресничками и что-то залепетало невнятное. Баба её прервала. «Хорошо, что хоть ты, Поля, наелась!» «Нет, она привезла сувенир мне!» «Розоватую ракушку на дурацкой подставке». Подставка эта крошилась и пачкала руки. Ракушку я расколола специально. Помню, на ней было написано «Привет из Сочи». Взяла молоток и расколола, и баба меня не ругала. Больше, насколько я помню, в поездке ее не брали. Сидела в Москве и сторожила квартиру. А я море представляла отлично. И мне казалось, что я даже слышу, как оно пахнет. Правда, чем объяснить не могла, мне казалось арбузом. А как хотелось поплавать ночью по лунной дорожке, по чёрной воде, и чтоб мой Димка плыл рядом, на берегу целовал моё мокрое и счастливое лицо и гладил загорелые плечи. Ещё мне хотелось срывать виноград прямо с куста, длинный, тяжёлый, прозрачный, и кормите моего Димку. Я вздохнула и вышла из комнаты, надела пальто и пошла к соседке. Тётя Галя была в этих вопросах спецом, её всегда звали обмыть и подготовить покойника. Делала она это с большим удовольствием и не за вознаграждение, по призыву души, денег не брала, а вот благодарности принимала. Помню, как она готовила мою бабу, потом Тоньку, а вот теперь пришёл черёд и Полины Сергеевны. Тётя Галя сидела за столом и чистила гречку. Горка грязной, горка очищенной. На носу очки также чистила гречку и моя баба. Смотрит на меня. И хлопает глазами. Че пришла, Литка? Над чего?» «Надо», — киваю я. «Полина Сергеевна». Померла. Тётя Галя вскочила, захлопала руками, как наседка, крыльями. И затарахтела. «Как же так, Литка? Как померла? Ох, Полечка, Поля, как же ты поторопилась! И чего ж тебе не жилось? Хватит, тетя Галь!» — прервала я её. «А то ты не знаешь». Чего не жилось, рак у неё был, вот и сожрал, как ему и положено. И ты не трунди, пойдёшь со мной поможешь. Я ж в этом деле...» Тётя Галя тут же угомонилась, строго кивнула и стала натягивать резиновые сапоги. «Помогу, Лидочка, как не помочь? Дело-то тонкое, хоть и житейское. Всё надо знать, что по-хорошему, и как, и куда...» Накинув платок, она остановилась и строго посмотрела на меня. «У батюшки была, у отца Алексея». Я вздохнула и покачала головой. И мы двинулись в путь. Димка должен был приехать на следующий день. Слава богу, как я его ждала. Без него мне было совсем тяжко. Да еще в доме спокойницы. Хранить решили после приезда Димки на следующий день перед похоронами отпеть в церкви. Я отнеслась к этому довольно скептически. Где Бог и где Полина Сергеевна? Просто смешно. Ещё до Димкиного отъезда они обсуждали приход священника, Полина Сергеевна попросила. «Лида, договорится, обещал Димка. Я про себя посмеялась. При жизни надо было, а не на краю. Вот ведь опять про себя думают, чтоб ей грехи отпустили. Для спокойствия в будущей жизни. Да я уверена. Она и не чувствовала себя виноватой. Не такова наша Полина Сергеевна. Как говорится, хочется, в рай до да грехи не пускают. Ту ночь я не спала. Нет, покойников я не боялась, просто опять вспоминала свою жизнь. Плакала, жалела себя, снова жалела. А под утро мне вдруг стало плохо. Разболелась голова и закрутила живот. Потом затошнила и еле добежала до помойного ведра. Исторгла из себя всю эту муть, перемешанную с моей болью, мне стало легче. Словно вместе со всем этим вышла из меня моя обида и злость. Потом я уснула, проснулась поздно, часов десять. Для деревенского человека это непозволительно поздно. Но куда мне спешить? От уроков меня освободили, делать мне было нечего, к ней я не заходила. Я ждала Димку. В одиннадцать ворвались соседки и стали расспрашивать про поминки. Кому блины печь, кому варить кутью. Мне достались салаты и горячие. Шинкуя салаты, я вдруг поняла какое-то мудрое дело, поминки. Человек отвлекается на дела житейские, рядовые, отварить, порезать, перемешать, заправить. Отвлекается от своего горя. Впрочем, мне отвлекаться от горя не нужно было. Никакого горя у меня не было. А Димка не ехал. Я смотрела в окно и на часы. Оставался еще один автобус. Самый последний, семичасовой. Конечно, было тревожно. Вдруг что случилось? Димка должен был приехать к обеду. Успокаивала себя, пошёл побродить по Москве, в кино или стоит за чем-нибудь в очереди, обычное дело. Но на сердце было тревожно. Он не приехал и в девять. Тогда я и запаниковала. Ночь была страшная. В соседней комнате покойница. Муж ко времени не вернулся, меня опять рвало. Упорно и долго кишками наружу. Под утро я лежала без сил зелёного цвета, с чёрными подглазьями, мутным взглядом. Не краша Полина Сергеевна. Нет, правда, ей-богу. Усмехнулась про себя, подумает, что по матушке сильно тоскую. Смешно. Но в девять утра почтальонша Светка принесла телеграмму от Димки. Муженёк мой золотой заболел, с высокой температурой валяется в гостиничке. Я успокоилась и снова распсиховала, и жив, слава богу, но более на один. Кто принесет лекарство, горячий чай? Первой мыслью было рвануть в столицу и спасать мужа. Но тут это ее похороны, господи, опять она нам мешает, даже теперь, когда умерла. Уехать? На все наплевать? Да, конечно, уехать. Ее похоронят и без меня соседи. Не бросят, отпоют и зароют. А Димке сейчас очень плохо. Если уж он не приехал, написал, как ему туго. Я хорошо знаю своего мужа. Если бы он мог стоять на ногах, точно приехал бы». Я быстро оделась, бросила в сумку паспорт и деньги, закрыла дом и побежала к тёте Гале, к соседке. Она всё сделает правильно, я и не сомневалась. Да и было мне на это, если по-честному, глубоко наплевать. «Живые важнее», — шептала я, подходя к её дому. Тётя Галя, разумеется, удивилась. «Не проводить, мать, да как это можно? А муж твой никуда не денется или...» Она сощурила блеклый глаз. Или ревнуешь? Боишься, что нашел в столице красотку и побежала? Я просто задохнулась от гнева. Спятила, что ли? Болеет, плохо ему. Какая красотка! Ладно, ссориться с ней мне не с руки. На нее вся надежда сунула ей в руки деньги, и ключ смокнула в рыхлую щеку. Тетя Галь, ну выручайте. Очень прошу. И, не дождавшись ответа, махнула рукой и бросилась к остановке. «Плохо всё это!» — крикнула вслед мне тётя Галя. «Плохо, Литка, не проводить, не попрощаться! Мать всё-таки не собака!» Я сделала вид, что не слышу. «Мать всё-таки! Именно так! Всё-таки!» То, что я с ней не попрощалась, дошло до меня только в автобусе. Ну и ладно, я-то свой долг весь отработала. В приют не сдала, в больничку тоже кормила, поила. Меняла и подтирала, гроб оплатила, все будет по-людски, и и поминки. Все как у хороших людей. А мне надо ехать в Москву и спасать мужа. Вот так. Это для меня куда важнее, чем все остальное. И людская молва в том числе. Мне давно на нее наплевать. И мнение мне важно одно — моего мужа. А все остальное — труха. Я тряслась в автобусе, мне опять было плохо. Снова тошнила и болела голова. Наверное, заболеваю. Март, он коварен. А я выскакивала на улицу без пальто и платка. Гостиницу, где лежал мой муж, я нашла не сразу. Какая-то окраина совсем дальняя, почти деревенская. Не гостиница, а общежитие для командировочных. Туалет в коридоре, душ там же. Вокруг голая степь, кольцевая дорога. Димка спал, скинув с себя одеяло. Подошла и потрогала лоб. Горячий. Разыскала какую-то тетку, служащую, выпросила чаю с лимоном. Дала я аспирин, спасибо ей большое. Увидев меня, Димка мой удивился и не поверил. Снится, что ли? Откуда ты, литка? Ну ты даёшь! А сам был доволен. Счастлив был просто. Это я видела. Сварила ему кашу на электроплитке. Манку и кастрюлю дала та же тётка. Она ждала им матрас. После аспирина температура упала. И мой любимый уснул. И я уснул на матрасике рядом. Счастливая как... Как счастливая. Вот. Про Полину Сергеевну ничего не сказала. Пусть приходит в себя. Не до чего ему сейчас. И так тяжко. Перед сом Димка спросил. А с кем мама? С тете Надей, да? Я что-то буркнула и громко зевнула. Но он был слишком слаб, чтобы вдаваться в подробности. Ночью я вставала и трогала его лоб, целовала. Он во сне улыбался, чувствовал. Такой счастливой я и уснула. И счастливой проснулась, но ненадолго. Потому что вот дура. Чувствовала, что хорошим это не кончится. Как в воду смотрела. Как я ругала себя за это потом. Как корила. Почему я не рассказала ему все сразу. Чего испугалась хотя. А чтоб изменилось. Он все равно узнал бы. Такое не скроешь. И вот этого он мне не простил. Мой поступок и мою ложь так и сказал. И в тот день наша с ним жизнь завершилась. Да что там? В этот день кончилась моя жизнь. Точнее, жизнь моя закончилась ровно через день, когда мы возвратились домой. Домой заторопился Димка, как я его уговаривала побыть еще пару деньков в Москве, отлежаться, а на третий съездить на Красную площадь, сходить в цирк на Цветном. Все детство я мечтала увидеть диких зверей, тигров и львов. И еще воздушных гимнастов. Цирк вообще был моей сладкой мечтой. Но Димка торопился домой, волновался за тещу и за работу, к тому же из общежития нас попросили. Я сбегла в магазин и купила, вот повезло. Свежий торт, фруктовый, и бутылку сухого вина, отблагодарить ту славную женщину, работницу нашей гостинички. Мне очень хотелось этого торта, глянцевого, блестящего, с розоватым желе и прозрачными янтарными цукатами. Но денег у меня уже не было. Все деньги ушли на похоронные поминки. Ну что ж, я облизнулась, понюхала этот прекрасный торт и только вздохнула. По дороге домой мы почти не разговаривали, Димка дремал, а я смотрела в окно и боялась, что ждёт меня там, дома. Одно было ясно, ничего хорошего. Ну что ж, будь что будет, сама виновата, сама и отвечу. Господи, я опять виновата. И опять перед всеми, перед Димкой, перед соседями и незабвенной Полиной Сергеевной. По дороге от остановки к дому мы, слава богу, никого не повстречали. Я долго возилась с за замком, он давно заедал, но я еще и тянула время, оттягивала, так сказать, время казни. Ну и, наконец, мы вошли. В доме было холодно, печь-то никто не топил. Димка испуганно посмотрел на меня. «Как же там мама? Что, тетя Надя рехнулась? Холод какой!» Я молчала, мы отворили дверь в зал, и Димка увидел зеркало, затянутое черным бабы-маниным платком. Он посмотрел на меня. «Что это, Лида?» Я только пожала плечами. «Это траур, Дима. Наверное, и так». Он всё понял, точнее, сначала не всё. Он не понял, что с похорон я смоталась к нему. А поначалу он стал возмущаться, что я его не известила. Я вяло оправдывалась. Ты был в Москве, потом заболел. Адрес твой я сначала до телеграммы не знала. Ну и так далее. И тут дверь распахнулась, и ворвалась тётя Галя. Заорала с порога. «Литка, слышь, все было отлично. Маманьку твою похоронили, честь по чести. И батюшка отпел хорошо, дай ему Боже». И яму, мужики, быстро вырыли. Земля-то уже потекла, подтаяла. А если в феврале? А, Литка, да не дай бог. И поминки прошли хорошо. Еды всем хватило, и водки хватило. Дядя Вася Калинкин нажрался в... Да кто удивился? Он так всегда. И Танька Пронина ужралась, и песни запела. Тётя Галя хихикнула. «Но я за польку слова сказала!» Продолжила она свой рассказ. «Помянули! Всё честь по чести! Пусть спит спокойно твоя блудная мать!» Я кивнула и благодарила. Тётя Галя шарила глазами, видно, ждала из столицы подарков. Поняв, что подарков не будет, наконец, убралась. Димка сидел на табуретке и молчал, смотрел в стену. «Обедать будем?» спросила я. «Сейчас картошки нажарю, консервы откроем». Он не ответил. Молча встал и молча вышел во двор. Сел на крыльце и закурил. Я вышла к нему. Димка плакал. Ну, я стерва не удержалась. По теще горюешь. Он поднял на меня глаза и мотнул головой. Нет, Лида. Горю я по тебе. Еще по нашей семейной жизни. Да ладно тебе, ответила я небрежно. Пошли лучше в дом, сидишь тут на сыром. Зря я тебя, что ли, выхаживала. Я попробовала шутить, но. Димка меня не услышал. Он молча кивнул, встал со ступеньки и прошел в дом. Я бросилась за ним. «Господи, пронесло! Слава Богу!» — подумала я. Мой муж подошел к шкафу, открыл его и начал выуживать свои вещи. «Постирать?» — спросила я неуверенно. Он молчал, а потом взял рюкзак, покидал туда шмотки и, наконец, тяжело дыша, опустился на стол. Поднял на меня глаза, я стояла, прижав к груди полотенце, ни жива, ни мертва. Дим. «Может, баньку?» — робким и дрожавшим голосом спросила я, понимая, что происходит. Димка встал, громко вздохнул и, наконец, произнес. «Значит так, Лида, чтоб ты не удивлялась, на развод я подам сам. Ты получишь повестку. Вещи свои я собрал, поеду пока в совхоз и попрошу на время жилье, ходя в доме колхозника. Ты поняла?» — спросил он, смотря мне в глаза. Я что-то залепетала, бросилась к нему, упала ему на грудь и заревела. Он решительно отодвинул меня и снова спросил. «Ты все поняла, Лида?» Я, кажется, закричала, хватала его за руки, пытаясь удержать. А он вырывался, отталкивал меня. Помню, что я голосила. «Что я сделала, Дима? Объясни, умоляю тебя! В чем провинилась? За что ты бросаешь меня? За что презираешь?» Еще я кричала, как сильно я люблю его что он для меня единственный человек на всем свете, что я одинока и несчастлива, что я делала для нее все, что могла, но полюбить ее я не смогла. Ну разве в этом мое преступление? — Значит, ты ничего не поняла, Лида, — вздохнул Димка. — Ну хорошо, я тебе объясню. Точнее, постараюсь тебе объяснить. Ты сядь и успокойся, Лида, — увещевал он меня. Иначе у нас ничего не получится. Я быстро кивала, присела на край табуретки, и неотрывно смотрел на него, как на икону. Демка помолчал немного и начал. Суть его объяснения была такова. «Я не женщина. У женщин всегда есть сердце. Я жестока и злопамятна. Я не умею прощать, я не умею жалеть. Я не умею любить, я вообще не человек, а бесчувственная колода. Ему страшно жить рядом со мной, ему страшно со мной спать и есть. Ему невозможно представить, что я рожу ему ребенка. Он боится меня» не понимает, что можно от меня еще ожидать. В общем, вот такой это был монолог. Еще Димка добавил, что все решила уговаривать его отговаривать просто смешно. Он желает мне счастья, хотя тот он задумался Он не совсем понимает, что и счастье в моем представлении. Ведь я не люблю людей и презираю их в целом. У меня нет сердечных привязанностей. Нет и не было подруг. Я живу в своем недобром мире и не желаю открывать свое сердце словом я «Эгоистка и дрянь». Димка проговорил всё это, попрощался, уточнил ещё раз, что его не нужно искать, повторил, что решение его продумано и изменению не подлежит, слезам моим он не верит, крокодиловы слёзы. После всего этого Димка встал, сказал «прощай» и вышел прочь из дома. А я осталась сидеть на краю табуретки, окаменевшая, оледеневшая, приклеенная, прибитая к ней словно гвоздями. Я ничего не понимала тогда. В голове вертелось только три фразы. «Мой Димка меня бросил. Он ушёл от меня. Я снова осталась одна. У меня не было сил побежать вслед за ним. Да и хотела ли я? Я, кажется, осознала, что он ушёл. Навсегда. И вот это и было страшнее, чем всё остальное».